Берлинские физики, в том числе Магнус, Дове, Рис и Дюбуа-Реймон, были крайне поражены, когда в декабре 1866 года я представил им такой прибор зажигания. Маленький электромагнитный прибор без батареи, с магнитами, которые вращаются в заданном направлении с любой скоростью, не расходуя энергию, оказывая при этом сильное сопротивление противоположному вращению, производит такой сильный ток, что быстро нагреваются витки проволоки. Профессор Магнус сразу предложил представить описание моего изобретения в Берлинскую академию наук, но из-за рождественских каникул это произошло только на следующий год. 17 января 1866 года. Позднее, когда при дальнейших разработках проявилась исключительная ценность открытия, мое первенство в изобретении динамоэлектрического принципа было несколько раз оспорено. Сначала было признано, что профессор Уитстон в Англии совершил это открытие одновременно со мной. потому что на заседании Королевского общества 14 февраля 1867 года, когда мой брат Вильгельм представил мой аппарат, он сразу же продемонстрировал похожее устройство. От моего оно отличалось только соотношением витков проволоки со стационарным электромагнитом и вращающимся цилиндрическим магнитом. Из письма Вернера Вильгельму 2 октября 1867 года. Старый знакомый, теперь инженер-генерал и начальник геодезической службы, спросил меня, возможно ли создать электрический дальномер. Все остальное отказали ему в этой просьбе. Сперва это показалось мне парадоксальным, но после некоторых размышлений я придумал крайне простую и практичную конструкцию дальномера, Которая оставит далеко позади все уже существующие. Чтобы доказать применимость электрического света в военных целях, в среду вечером у памятника в Кройцберге под руководством господина полковника и директора Шовена были проведены испытания нового аппарата, созданного для этих целей, организации по строительству и развитию телеграфа Сименса и Гальске. Удалось так осветить далекие Темпельгов. что можно было пересчитать окна домов. Интересное зрелище под покровом летней ночи привлекло внимание многочисленных зрителей. Диэпост. 15 июля 1868 года. Потом господин Варли выступил с заявлением, что он заказал у механика подобный аппарат еще в начале осени 1866 года. хотя отправил предварительное описание изобретения позднее. Но в конце концов решение было принято в мою пользу, в связи с тем, что мне принадлежит первое полное теоретическое обоснование принципа работы устройства в печатной версии заседания Берлинской Академии и предшествующее ему практическое исполнение. Также повсюду стало использоваться данное мной название «динамоэлектрическая машина», хотя на практике его часто сокращали до «Динамо». Еще во время выступления в Берлинской академии я подчеркнул, что сегодняшние технологии позволяют с помощью рабочей силы производить электрический ток любой мощности и напряжения, и это имеет большое значение для многих областей. Моя фирма сразу же изготовила большие машины, одна из которых была представлена на Всемирной выставке в Париже, в 1867 году, а вторая использована военными при испытаниях электрического освещения под Берлином летом того же года. Испытания эти прошли весьма успешно, но проявился один недостаток – витки проволоки сердечника быстро и сильно нагревались, и полученный электрический свет можно было использовать без перерыва лишь короткое время. Выставленная в Париже машина не проходила никакие испытания, поскольку в отведенном моей фирме помещении не было силовой передачи, а жюри, в состав которого входил я сам, не подвергало испытаниям работы своих членов. Они шли horse concours. Примечание: horse concours вне конкуренции латинской. Конец примечания. Всеобщее внимание привлекла представленная одним английским механиком имитация моей машины, время от времени производившая слабый электрический свет. Благодаря этому на церемонии закрытия выставки мне вручили орден Почетного легиона, и я удостоился признания. Примечание. Телеграфный аппарат с перфорирующим устройством. Явился в 1856 году, следующей модификации магнитно-электрического стрелочного телеграфа, предназначенной для механической передачи по телеграфу перфорированных лент. Впервые использован в 1867 году на индоевропейской телеграфной линии. Индуктор с рукояткой вырабатывает переменный ток. Его зубчатая передача настроена таким образом, что якорь индуктора поворачивается всякий раз, когда валик перфорированной ленты передвигается на один штифт. После этого, в зависимости от перфорации, посылается ток в виде, например, положительной или следующей за ней отрицательной полуволны, из-за чего поляризованное реле в приемном аппарате отклоняется в ту или иную сторону. Тем самым передача знаков начинается... и затем вновь прекращается. В этом случае печатается точка. Если между отверстиями на ленте большее расстояние, то сначала отрицательная полуволна поворота якоря отклоняет реле и заканчивает передачу знаков, а затем в приемном аппарате печатается тире. Свет. Первые угольные дуговые лампы должны были настраиваться вручную. Иначе угольные стержни сгорали настолько быстро, что дуга гасла. Необходимо было сделать так, чтобы угольные стержни не слишком отдалялись и не слишком приближались друг к другу. Для этого Вернер фон Сименс разработал дифференциальный принцип конструктивно воплощенный Фридрихом фон геффнер Альтенеком. Электромагнит с несколькими витками толстой проволоки включается в главный ток, в то время как второй имеющий большое количество витков тонкой проволоки, включается параллельно к дуге. Оба электромагнита влияют на дифференциальный механизм таким образом, что основной ток отдаляет, а второстепенный ток приближает угольные стержни. На определенном расстоянии наступает равновесие. Только эта автоматическая настройка создала практическую возможность широко использовать электрический свет дуговых ламп. Динамо-машина. Т-образный двойной якорь первых динамо-машин, хотя и являлся довольно эффективным вследствие хорошего электрического замыкания, но имел недостаток, выражавшийся в том, что ток появляется только в двух полуволнах, а на коммутаторе возникали большие искры. За новым теофилом грамом кольцевой якорь Починотти был устроен так, Что в находившихся вертикально к постоянным магнитам местах можно было отводить постоянный ток. Тем не менее, электричество вырабатывалось только во внешних обмотках кольца грамма. Фридрих фон Гефнер-Альтенек, бытность главным инженером фирмы Семен Сент-Кальске, сконструировал якорь, в котором витки проволоки так обматывали, похожий на барабан железный сердечник, что токи индуцировались как в прямой. так и в обратной цепи. С помощью разделенного на несколько секций коллектора этот якорь стал своего рода многосекционным Т-образным двойным якорем, но обмотки были уложены в позы железного якоря лишь позднее. Конец примечания. Уже позднее, когда «Динамо» машину значительно усовершенствовали, Главным образом, за счет кольцевого якоря Пачинотти и обмотки Гефнера, и она получила более широкое применение в технике, математики и инженеры принялись развивать эти теории, и то, что благодаря изменению направления вращения из электромагнитной машины удалось создать динамоэлектрическую, было даже сложно назвать открытием, настолько все казалось очевидным. Но стоит сказать, что самое очевидное открытие, имеющее принципиальное значение, как правило, совершаются позднее всего, а зачастую и окольными путями. Впрочем, открытие динамоэлектрического принципа и не могло совершиться легко, потому что лишь при определенных размерах соотношении и количестве витков электромагнитные машины загораются, то есть При обратном вращении их электромагнетизм автоматически, беспрерывно усиливается. К тому времени также относится мое изобретение спиртометра, счастливо, решившего крайне сложную проблему и привлекшего всеобщее внимание. Примечание. Изобретение спиртометра. Объем алкоголя. измеряется посредством опорожнения, разделенного на три отделения мерного барабана, число оборотов которого отмечается первым счетчиком. Объем содержащегося в алкоголе чистого спирта измеряется поплавками. Скрепленный с вращающимся телом поплавок погружается на глубину, которая зависит от содержания спирта, а второй счетчик с помощью шестерни при каждом опорожнении одного отделения барабана передвигается на одно деление, запатентовано в 1865 году. Конец примечания. Требовалось создать прибор, непрерывно и автоматически фиксирующий количество алкоголя, содержащееся в протекающем через него спирте. Мой аппарат великолепно справился с поставленной задачей показав уменьшающееся при нормальной температуре количество алкоголя не хуже точнейших научных измерений. Российское правительство использует это устройство уже почти четверть века для определения ставки налога на производство спиртных напитков, и его примеру последовали многие европейские государства. Несмотря на ряд важных практических улучшений, произведенных моим кузеном Луи Симмонсом, Аппарат в первоначальном виде на постоянной основе выпускается на специальной фабрике в Шарлоттенбурге. Его копирование до сих пор не принесло успехов, хотя он не защищен патентом. Постоянный рост фирмы «Сименс сент Калске» требовал соответственной организации управления и поддержки ценных технических и административных служащих. Друг моей юности Вильям Мейер 1855 года занимавший в фирме должность главного инженера и прокуриста, благодаря своему организаторскому таланту, смог не только наладить торговлю в Берлине, но и открыть филиалы в Лондоне, Петербурге и Вене, чем оказал нам весьма ценную услугу. К сожалению, проработав у нас 11 лет, он тяжело заболел и после долгих мучений умер. Я глубоко скорбел о нем, как о друге и верном сотруднике. Вскоре после этого, в 1868 году, фирму покинул мой старый друг и компаньон Гальске. Примечание. 31 декабря 1867 года. Конец примечания. Бурное развитие компании, со стороны это может показаться неправдоподобным, стало основной причиной его ухода. Разгадка кроется в своеобразности широкой натуры Гальска. Он радовался плодам труда своих искусных рук, как и всему, чем мог целиком владеть. Наша совместная деятельность полностью устраивала обоих. Гальский всегда с радостью адаптировал мои конструкторские планы и наброски, мгновенно понимая их с удивительной ясностью, благодаря неповторимому инженерному чутью. И очень часто давая им верную оценку. К тому же Гальский был трезвомыслящим, предусмотрительным дельцом. Именно ему я обязан хорошими продажами в первые годы. Но все изменилось, когда компания разрослась, и мы вдвоем уже не справлялись с управлением. То, что в его любимой фирме начали распоряжаться чужие люди, Гальский воспринял как осквернение. Он болезненно отнесся даже к тому, что мы взяли на работу бухгалтера. Для него была невыносимой мысль, что прекрасно организованная фирма существовала и работала и без него. Наконец, когда инвестиции и дела фирмы достигли такого масштаба, что один человек был не в состоянии за ними уследить, работа перестала доставлять гальские удовольствия, и он решил уйти. чтобы полностью посвятить себя управлению делами Берлина. До самой смерти в прошлом году Гайский оставался моим любимым, преданным другом и проявлял живой интерес к делам основанной нами компании. Его единственный сын принимает активное участие в управлении нынешней фирмой, занимая должность коммерческого директора. Приемником Мейера стал бывший управляющий Ганноверской телеграфной службы господин Карл Фришин. Примечание. Карл Фришин, 1830-1890 годы. До перехода в фирму Симмонс в качестве главного инженера был чиновником Ганноверского государственного телеграфа. Создал устройство автоблокировки для железной дороги, появившаяся в 1870 году на прусских государственных железных дорогах. Фришину также принадлежит модернизация целого ряда приборов для железных дорог. Во избежание аварий на железных дорогах, нередко вызываемых в первое время столкновениями поездов, Фришин придумал систему электрической автоблокировки. Участок железной дороги с помощью сигналов делился на участки Если на участке находился поезд, то сигнал электрически запирался в начале этой зоны и мог устанавливаться дорожным мастером в положение «Путь свободен» только после электрической разблокировки сигнала в конце участка. Конец примечания. Он поступил к нам после присоединения Ганновера к Северо-Германскому Союзу, долгие годы занимая должность старшего инженера городского телеграфного управления, на которой прежде состоял мейер. На новой должности господин Фришин проявил себя как выдающийся работник и совершил множество собственных открытий. Кроме того, фирме пошло на пользу, что помимо молодых работников, которые еще только обучались делу, появились опытные государственные служащие и конструкторы. Среди них я хочу особо выделить только господина фон Гефнер Альтенека. Достижения на посту председателя нашего конструкторского бюро принесли ему мировую славу Примечание: Фридрих фон Гефнер Альтенек. 1845-1904 годы Изобретатель и конструктор в 1867 году поступил в фирму Сименсент Калский механиком и быстро стал ведущим конструктором фирмы. В 1872 году создал барабанный якорь, а в 1878 году дифференциальную дуговую лампу. Свеча Геффнера, долгое время служившая эталоном единицы силы света, тоже является его изобретением. Конец примечания. При поддержке таких умелых сотрудников Я смог ограничиться верховным руководством фирмой, полностью доверяя детали работникам. Так у меня появилось больше возможностей заняться научной работой и теми социальными вопросами, что меня особенно волновали. Моя семейная жизнь кардинально изменилась 13 июля 1869 года, когда я вступил в новый брак с Антонией Сименс, своей дальней родственницей. единственной дочерью Карла Сименса, заслуженного и хорошо известного профессора технологии в сельскохозяйственном институте в Гоггенгейме близ Штутгарта. Примечание. Карл фон Сименс, 1809-1885 годы. Дальний родственник Вернера, аграрий и специалист по винокурням под Брауншвейгом, профессор технологий, сельскохозяйственной высшей школе в Гогенгейме под Штутгартом. Сельское хозяйство обязано ему появлением целого ряда ценных технических приборов. За свои заслуги получил личное дворянство в Вюртемберге. Его дочь Антония в 1869 году стала второй женой Вернера. Конец примечания. В застольных речах и подобных ситуациях Я часто шутил, что эту же нитьбу на швапке нужно рассматривать как политический ход, поскольку было необходимо навести мост через Майнскую линию, а проще всего это было сделать, заключив как можно больше сердечных союзов между Севером и Югом. Политические последуют за ними сами. Не буду вдаваться в подробности и останавливаться на любезных моему сердцу качествах этой швапки – существенно повлиявших на мой патриотизм. Она вновь озарила теплым солнечным светом мою весьма мрачную, полную трудов жизнь. 30 июня 1870 года, в тот день, когда в Шарлоттенбург пришла телеграмма, что император Наполеон пересек немецкую границу у Сарбрюккена и развязал тем самым войну между Германией и Францией, жена подарила мне дочку – а два года спустя – сына. Примечание. Правильно, 30 июля 1870 года. Шарлоттенбург. В 1861 году Вернер фон Сименс купил земельный участок на Берлин-Норштрассе 36 у вдовы предыдущего собственника Иоганнеса. Вернер перестроил жилой дом, и в 1875 году добавил к нему зал и хозяйственные постройки. В 1879 году бальный зал был впервые освещен электричеством. С 1882 года он постоянно жил в нем, до этого дом использовался под летнюю дачу. После смерти Вернера дом принадлежал его вдове Антонии. В 1926 году Здание забрала фирма Siemens калске Во Вторую мировую войну дом был разрушен до основания. Конец примечания.